О чём эта книга? О тайнах мира, разрушенного сущностями, приходящими из грани. О чёрной луне, об одержимых городе и легионе, созданном древними инкарнаторами. О воинах, заклинателях и техномантах, когда-то вставших на защиту человечества от древней тьмы. И тот, чьё тело принадлежало атрибуту, продолжит путешествие, чтобы разгадать тайну собственного прошлого и найти своё предназначение. Но сначала... Ему нужно просто выжить. Роман Прокофьев. Стеллар. Книга вторая. Трибут. но «Ну, здравствуй ангел кровавая пелена застилающие глаза понемногу отступала я уже четко различал стоящих передо мной людей двое мужчина и женщина она закутанная в потрепанную синюю мантию держала руку на холке здоровенного кибер варга вижу ты меня слышишь удовлетворенно заметил враг я медленно шевельнул губами и Во рту скопился комок крови и слюны. Всё тело зверски болело. Удары сердца гулко отдавались в висках. Падение с высоты не прошло безнаказанно. Похоже, мне здорово досталось. Насколько серьёзно, пока было непонятно. Мико молчала, и это настораживало. Интерфейс тоже пропал. Без него окружающий мир казался непривычно пустым и безликим. Человек в синей накидке куфии смотрел на меня, не отрывая глаз. Взгляд был пристальным и злым, от него пробирала ледяная дрожь. Я вспомнил, что видел его, на воксе бродяг, в группе, которая вела переговоры с кресеным королём. Значит, это. Он не похож на Ангела Айз, сказала женщина. Голос был низким, хриплым, с тревожащими рычащими нотками. Это не он, либо анимификация ещё в начальной стадии. Но я просто пошутил. "Это, сказал мужчина, ледяные пальцы вцепились в мой подбородок, поворачивая голову в разные стороны. Это не может быть ангел. Я точно знаю, что сонцефолограммы evil. Мой интерферометр не находит симбиотической активности. Магнитная аура и реакции стандартные. Мозг не изменён. Посторонних организмов и азур мутации в организме не обнаружено. Странно, словно про себя пробормотал враг, которого звали Ice." Получается, либо он отключил когитора и интерфейс, но это чистое самоубийство, либо он не инк. Что скажешь? Я вообще не вижу следов генмодов, низко чуть раздражённо произнесла женщина. Человек, обычный человек или совершенно новое тело? Сам знаешь, до первой эволюции генные модификации малозаметны, нужен полный анализ ДНК. Одно из двух, да. На, не совсем обычный кейса. Перед моим лицом блеснуло лезвие фанга. Незнакомец спокойно держал клановый артефакт в руке, рассматривая гравировку на голубом металле. Затем он положил нож на стол рядом с криптером, карточкой и другими моими вещами. Сеяя сталь, знак Фенрира. Откуда здесь? Задумчиво спросил он. Айс, у него клановое клеймо волков. Их кинжал и криптер, произнесла женщина. Я ещё не ослеп, Ивэл. Как видишь, я был прав. Он не ангел. Он вообще не из них. Волчонок Фенрира, генотип видно сразу. М-м. Ты чувствуешь, какой мощный источник. Люди ещё рождаются с такими. Метка города на морде, айс. Прихвостенье семи городов. Как их там? Трибут, болванка для суррогата-инкарнатора, кивнул мужчина. Теперь понятно, как он смог оживить Вингер. В легионе обучают управлять бионическими кида. Как он оказался здесь? Это, наверное, интересная история. Эй, расскажешь нам? Последняя фраза адресовалась мне. При взгляде на человека, которого называли Айс, тренькнул сигнализатор опасности. Его глаза не были человеческими. Они только казались ими. Я уже видел нечто подобное. Тьма таилась в глубине зрачков. Та самая субстанция, что преследовала меня в А-зоне, захватив тела двух убитых легионеров. Почудилось? Нет. «Ты... кто?» Вытолкнул я из себя хриплый, едва слышный шепот. «Я...» По голосу стало ясно, что незнакомец усмехнулся. «А меня много имен, мальчик. Называй меня Айсберг». «Айсберг?» Я вспомнил рассказы Тары, радиометку имплантатов и слова старого заклинателя. Аскал, айсберг давно мёртв. Значит, скорее всего, передо мной таинственный одержимый, стоявшая за нападением конвоя на Форт Анжело. Стало быть, он не мёртв, как считают обитатели Анжело. Значит, это и есть враг, из-за которого погибла Тара Джессика Ли и множество других хороших, настоящих людей. Жаркая удушающая волна гнева поднялась из глубины затмевая все прочие чувства. Я выдохнул ему в лицо сгусток крови, изо всех сил напрягая мышцы и пытаясь разорвать путы. Бесполезно. Тело лишь пронзило острая боль, заставив шея стиснуть зубы. Аскалу клонился от плевка настолько молниеносно, что движение вышло смазаным, и в ответ тут же резко ударил меня, без замаха, но с такой силой, что показалось, будто мне вышибли внутренности. Мязко хрустнули кости. Тело скрутило параксизмом невыносимой боли. Дёргаясь, я выгнулся в оковах, судорожно пытаясь вдохнуть выбитый воздух. "Эй, эй, ты сейчас убьёшь его", зашипела стоявшая за спиной аскала женщина. "Какая разница? Он всё равно уже мёртв", прищурился техномант. "Слишком много натворил этот мальчишка". Иняо неожиданно ощутил исходящую от него ярость, холодную, как лёд, но от этого не менее пугающую. Но страха не было. Лишь удовлетворив творение, что враг ошибся, пошёл по ложному следу. Они не распознали во мне инкарнатора, приняв за трибута с врождённым сильным источником. Хорошо. Очень хорошо. Только связанных можешь бить. Я сплюнул кровью, снова поднял голову, встретившийся взглядом с техномантом. Развяжи мне руки, и поговорим. Как мужчины, это может быть даже забавно. Задумчиво пробормотал первый встреченный мною инкарнатор. Он вдруг хищно улыбнулся. Ладно, заодно и проверим, а освободите его. В помещении появились ещё люди. Меня вытащили наружу, повели куда-то, жёстко скрутив и сломав руки. Солнце ударило в глаза алыми лучами заката. Мы находились посреди стоянки бродяг. Множество машин, растянутых между ними палаток и тентов, и бородатых, смоглох и татуированных технокочевников. Мрачные, они сидели у костров. Краем глаза я заметил раненных в окровавленных повязках, чадящую технику с оплавленными дырами в корпусе. Моя работа. Значит, последний полёт Ангела наверняка смешал планы врага. Они не сумели захватить форт, иначе допрос происходил бы где-нибудь возле статуи на центральной площади Анжело. За нами сразу вязались любопытные. Меня тащили куда-то, пока мы не остановились возле большой бронемашины Бродяга. Похоже на безумный сплав черепахи с шагающим танком. Наверху, над ржавыми пластинами брони, были укреплены несколько крестообразных перекладин, а на них распяты люди, больше похожие на окровавленные ободровые куски плоти, полностью лишённые кожи. И самое страшное, что они, судя по всему, были ещё живы. Жёсткие пальцы вывернули мою голову. "Видишь?" прошептал Аскал. "Так здесь убивают врагов". Сначала накачивают нюхом до полной бесчувственности, потом срезают кожу и прибивают к кресту. Через несколько часов человек начинает отходить от наркотика. Отпустите его. Особождённый, я поднялся на ноги, обвёл угрюмым взглядом начавшую собираться вокруг толпу бродяг. Я чуть прихрамывал. При резких движениях боль простреливала в позвоночник и отдавала под рёбрами. Но руки и ноги слушались. С каждой секунды контроль над телом возвращался. Значит, фатальных повреждений нет. Возможно, выручило первичное усиление скелета. Я размял затёкшее запястье, из-под лобья глядя на отошедшего инкарнатора. К моим ногам внезапно упал синий нож. «Но, давай, бери свой клык, щенок Фенрира!» Сказал одержимый, разводя руки. «Я безоружен! Покажи, чему вас учат в Легионе!» Победишь меня, выживешь, проиграешь окажешься там. Он кивнул на кресты сна низанами людьми, похожими на кровоточащие бутоны. Поединок? Хочешь устроить зрелище на потеху толпы? Отказываться бессмысленно, нужно попробовать его убить. Шершавая рукоять клинка в ладони неожиданно придала энергии и сил. Со мной синяя сталь. Она может уничтожить даже азур существо. Шансы есть. Он не знает, на что я способен. На этом и попробуем сыграть. Имеется ещё и див на крайний случай. То, что исход предрешён, стало ясно на двадцатой секунде схватки. Я ошибался. Шансы были нулевыми. Никаких вариантов. Примерно столько же возможности у щенка, выброшенного на арену, против Матёрова боевого зверя. И дело даже не в том, что я находился не в самой лучшей форме. Не знаю, сколько генетических усилений и эволюций прошёл техномант, но он превосходил меня гораздо больше, чем я обычного человека. Движения противника невозможно было различить. Я двигался и бил быстро, очень быстро, но эта скорость ничего не значила для Аскала. Очередной выпад фанга провалился в пустоту. Противник поймал и выкрутил мою кисть, послышался треск костей. Дикая боль пронзила запястье. Пытаясь освободиться из захвата, Я дважды ударил его кулаком и локтем. Оба раза попал, и каждый раз убил бы обычного человека, но тут показалось, что я дерусь с каменным истуканом. Никакой реакции. Только неприятно заныли разбитые костяшки. Аскал отшвырнул меня, небрежно и унизительно, заставив вспахать носом серую пропахшую кровью пыль. Мне просто не хватало резервов в теле. Противостоять такому противнику можно было лишь пройдя эволюцию и преодолев границы человеческих возможностей. Гели используя Азур способности, но у меня не работал чёртов интерфейс. Диев. Нужно выпустить Азур сущность, других шансов нет. Пока одержимый просто играл со мной, как сытый кот с мышонком, но каждый удар мог стать последним. Я очеркнул ножом по ладони, оставляя на лезвие кровавую полосу. Старый рику заклинатель не ошибся, определяя свойства артефакта. Печать Фенрира вспыхнула синими искорками. С клинка мгновенно спрыгнула пылающая точка, в полёте обратившись огненным волком. Призрачный пришелец застыл между мной и оскалом, медленно озираясь. Бродяги пятились назад, явно испуганное появление мазур существа. Но одержимый не дрогнул. Наоборот, он шагнул вперёд. Худощавый силуэт словно расплылся, окутываясь сиреневым свечением. Из правой руки вырос, извиваясь уже знакомый мне энергетический бич. «Плохая попытка! Он меня знает!» В голосе врага вновь прозвучала насмешка. Мой волк сжался, ощутинившись и на глазах уменьшаясь в размерах. Такое я видел впервые. Див явно опасался пришельца, неподвижно смотревшего на него, ворча и разбрасывая искры. Он вдруг метнулся обратно к фангу, обратившись огненной искрой, исчезнувшей в синем лезвие. Испугался, спрятался. Я крутил головой, отыскивая варианты, которые могут помочь в поединке, и не находил их. Правая кисть уже не действовала, я блокировал парализующую боль усилием воли, перехватил клык левой рукой, изображая отчаяние, бросился в атаку, встреченную жутким ударом в голову. Перед глазами вспыхнули радужные круги, я поплыл. На секунду будто отключился, пришёл в себя уже лёжа на спине. "Ну, мне так плохо для подделки под инкарнатора", послышался сверху насмешливый голос. "Вставай, или так и будешь валяться". встал, шатаясь от головокружения. Нож, где нож? Перед глазами всё расплывалось. Ладно, это надо заканчивать, скучающе заметил противник. Звуки его голоса доносились будто бы из-под воды. Я осознал, что покачиваюсь. Оскаленные рожи орущих бродяг, застывший оскал, всё кружилось в бешеном хороводе. Одержимый приблизился и ударил настолько быстро, что я ослеп от вспыхнувшей в ноги жуткой боли. свалился и завертелся заорал, не в силах сдержать крик. Встать самостоятельно я уже не мог. Да, знаю, больно. Я сломал тебе колено, сообщил инкарнатор. Ты меня разочаровал с таким сильным источником, этупо махать ножом. М-да. Скушно. Ладно, прощай, недозаклинатель. Передавай привет Финриру от Тайсберга. Вокруг занесённого кулака появился ореол фиолетового свечения, и стало ясно, что сейчас он нанесёт смертельный удар.